Глава 12. Я бы хотел, чтобы ты отправился на скачки в моей машине, сказал я Алессандро в среду утром, когда он приехал на первую партию. Дай Карло в выходной. Он с сомнением оглянулся туда, где как обычно сидел в Мерседесе Карло, внимательно оглядывая двор. Он говорит, что я слишком много болтаю с вами. Он будет против. Хорошо, пожал я плечами и пошёл седлать Cloud Cuculenda. Мы спустились цепочкой Уоутер-Холл, где Александра отъездил коротким галопом как на Бакраме, так и на Ланкете, и Этти неохотно признала, что оба жеребца, похоже, ему подходят. У примерно 30 других лошадей, взятых нами, дела вроде бы тоже шли не так уж плохо, и детонатор Линкольна все еще вызывал улыбки и положительные эмоции. На этой неделе вся конюшня ожила». Полицэр отправился в катер к рана утром в меньшем из двух конюшенных фургонов в сопровождении своего собственного конюха и Вика Янга, помощника главного конюха, который присматривал за лошадьми, пока они путешествовали вдали от дома. Второй по старшинству после эти, он был находчивым и сообразительным урожанцем Лондона, с годами слишком погрузневшим, чтобы ездить верхом на большинстве молодых обитателей конюшни, но этот вес пригодился ему для самоутверждения. Вик Янг Был великим мастером добиваться своего, и это просто удача, что его собственные интересы обычно шли на пользу конюшне. Он, как и все лучшие конихи в возрасте, был фанатично привязан к своему делу. Когда, переодевшись, я вышел, чтобы отправиться на скачки, оказалось, что Алессандро ждёт меня возле Дженсена, а Карло сердито таращится на меня из Мерседеса. "Я поеду с вами", твёрдо заявил Алессандро, а Карло поедет за нами. "Отлично", кивнул я. Я занял сиденье водителя и подождал, пока он сядет рядом со мной. Затем я завёл машину, проехал по подъездной дорожке и выехал из ворот. Карло последовал за нами. Мой отец приказал, чтобы только Карло возил меня везде, объяснил Алесандро, и он не хочет ослушаться твоего отца, закончил я за него. Это верно. Мой отец также приказал ему следить за тем, чтобы мне ничего не грозило. Я покосился на него: "Разве тебе сейчас что-нибудь грозит?" Никто не посмеет навредить мне, простодушно сказал он. Это будет зависеть от того, чего ты добиваешься, сказал я, на скорости удаляясь от Нью-маркета. Но мой отец знаю, сказал я. Знаю. И у меня нет никакого желания причинять тебе вред. Вообще никакого. Алессандра это явно успокоило. Я же подумал, что рычаги могут работать в обоих направлениях, и что у Энса, в отличие от меня, есть 100 Ради кого он будет готов идти на уступки? Предположим, предавался я праздным фантазиям, что я похитил Алессандро и запер его в удобном подвале под своей квартирой в Хемпстеде. Тогда я бы взял Энса за одно место, и он бы не пикнул, так сказать, око за око. Я коротко выдохнул. Слишком много сложности. И поскольку все, чего я хотел от Энса, это чтобы он отвязался от меня и исчез из моей жизни до того, как мой отец выйдет из больницы, то похищение Александра вряд ли было бы самым быстрым решением проблемы. Скорее, самым быстрым путем к потере Роуля Лодж. Увы. Александра не терпелось поскорее приехать, но в остальном он был спокойнее, чем я ожидал. Однако все в нем – от его скомерно вздёрнутого подбородка до тонких время от времени сжимающихся пальцев рук, положенных на колени, всё выражало крайнюю решимость. Я уклонился от столкновения с бензовозом, водитель которого ехал навстречу по левой полосе, как будто он был во Франции. Ты же не будешь угрожать расправой другим ученикам, если всё пойдёт не по-твоему. Понятно, о чём речь, как бы между прочим спросил я. Он чуть ли не обиделся. Ничего такого я делать не буду. В моменты стресса дурные привычки склонны проявляться во всей красе, сказал я без всякого осуждения. Я выиграю, заявил он. Да, но помни, что если ты выиграешь, оттолкнув кого-то другого, распорядители снимут тебя со скачек, и ты ничего не получишь. Я буду аккуратен, сказал он, вздёрнув подбородок. Это всё, что требуется, подтвердил я. Благородство не обязательно. Он посмотрел на меня с подозрением. Я не всегда понимаю, когда вы шутите. «Постоянно», — сказал я. «Мы неуклонно ехали на север. Твоему отцу никогда не приходило в голову купить тебе призера дерби, а не навязывать тебя нам в роли Лодж?» — спросил я непринужденно, когда мы проносились мимо у Этерби. Похоже, об этом он никогда не думал. «Нет», — сказал он. «Я хотел поездить на Архангеле, на фаворите. Я хочу выиграть дерби, а Архангел лучший. И за все наши деньги в Швейцарии не купить Архангела». Это было правдой, потому что жеребец принадлежал великому любителю лошадей, восьмидесятилетнему торговцу-банкиру, чьей мечтой на протяжении всей жизни была победа на крупных скачках. Его лошади в прошедшие годы финишировали вторыми и третьими и выигрывали на прочих крупных календарных скачках, но самый большой приз всегда ускользал от него. Архангел был лучшим из его скакунов в прошлом и настоящем, тогда как жизнь шла к концу. «Кроме того», — добавил Александра, «мой отец не стал бы тратить деньги там, где можно обойтись угрозой». «Как обычно. Когда речь заходила о модус операнди, то бишь о способе действия его отца, он принимал все как должное и само собой разумеющееся». «Тебе когда-нибудь приходило в голову объективно подумать о своем отце?» — спросил я. «О том...» Как он достигает своих целей и о том имеет ли сами цели какое-либо значение? Вопрос его озадачил. М-м нет, неуверенно произнёс он. А в школу ты ходил? спросил я, меняя тему. Не ходил, сказал он. У меня было два учителя на дому. Я не хотел ходить в школу. Я не хотел, чтобы мной командовали и чтобы мне приходилось целый день делать уроки. Значит, твои два учителя убили уйму времени, валяя дурака валяя. О да. Полагаю, что да. Англичанин любил лазать по горам, а итальянец гонялся за местными девицами. Однако в его голосе не было и тени усмешки, как и всегда. Они оба были уволены, когда мне исполнилось 15. Я тогда целый день катался на двух своих лошадях, и отец сказал, что нет смысла платить за двух наставников вместо одного мастера верховой езды. И потому он Нанял одного старого француза, инструктора в кавалерии, и он научил меня ездить верхом. Раньше я гостил у знакомого моего отца и ездил на охоту на его лошади, и тогда я поучаствовал в скачках. В четырёх или пяти, для любителей их ведь немного. Мне это нравилось, но я не чувствовал себя так, как сейчас. А потом, однажды дома, когда я говорил, что мне скучно, отец сказал: "Хорошо, Алесандро, скажи, чего ты хочешь, и я тебе помогу". Тут Мне в голову пришёл архангел, и я просто сказал, просто так, не задумываясь, что хочу выиграть Английское дерби на архангеле. И он рассмеялся, как с ним порой случается, и сказал, что так и будет. Он сделал паузу. После этого я спросил: "Не пошутил ли он?" Потому что чем больше я думал об этом, тем больше понимал, что это единственное, чего бы я по-настоящему хотел. Только этого и больше ничего на свете. Отец постоянно говорил, что всему своё время, но мне не терпелось переехать в Англию и начать, поэтому, когда он покончил с какими-то своими делами, мы приехали. Чуть ли не в десятый раз он повернулся на своём сиденье, чтобы взглянуть в заднее окошко. Карл был там, послушно следуя за нами. Завтра он может поехать за нами в Ливерпуль, сказал я. Кроме твоего бакрана, у нас заявлены ещё пять лошадей, и я останусь там на 3 дня. Я не поеду с тобой в Тиссайд где-то выступаешь на ланкете. Он открыл рот, чтобы возразить, но я сказал: "С ланкетом будет Вик Янг. Он решит все организационные вопросы. Как тебе известно, это крупные скачки во второй половине дня, и твоими соперниками будут очень опытные жокеи. Но всё, что тебе нужно это спокойно сесть на жеребца, поскакать в правильном направлении и подсказать ему, где прибавить. И если он победит, ради бога, не вздумай похваляться своими талантами. Ничто так не принижает джаке, как хвастовство. Если ты хочешь, чтобы пресса была на твоей стороне, а кто же этого не хочет, отдай должное своей лошади. Это окупится, даже если на деле в тебе нет и капли скромности. Он молча переварил услышанное, выражение упрямства постепенно исчезло с его лица, и, похоже, он задумался. Я решил, что пока он настроен воспринимать мои слова, подкинуть ему ещё несколько жемчужин мудрости. Не отчаивайся, если провалишь какие-нибудь скачки. Все когда-нибудь проваливаются. Просто признайся в этом самому себе. Никогда не обманывай себя никогда. Не расстраивайся из-за критики и не теряй голову от похвалы. И на ипподроме всегда сохраняй самообладание, а по дороге домой можешь терять его сколько хочешь. Спустя какое-то время он сказал: "Вы надовали мне советов, как себя вести, а не как выигрывать скачки". Твоей манере общения Я доверяю меньше, чем твоему навыку верховой езды. Он проглотил это, так и не поняв, радоваться ему или огорчаться. После блеска Данкастера и подром Катерик Бридж разочаровал его. Его взгляд скользнул по простым трибунам, скромному весовому залу, немногочисленным зрителям, и он с горечью сказал: "И это всё?" "Не вери в голову", сказал я. Хотя сам не знал чего ожидать от этого места. Там внизу на скаковой дорожке семь важных форлонгов, и это всё, что имеет значение. На самом прогулочном кольце было приятно, вокруг росли деревья. Алесандро появился там в жёлто-голубом камзоле из шёлка, среди большой группы учеников, которые в большинстве своём были не лишены самодовольства. Но кто-то явно стеснялся, кто-то волновался, а на некоторых лицах были написаны все эмоции сразу. К Александру все это не относилось. На его лице не было никаких эмоций. Я ожидал, что он занервничает, но ничего подобного. Он спокойно наблюдал, как Пуллицер ступает по прогулочному кольцу, как будто жеребец интересовал его не больше, чем стадо коров. Он небрежно вскочил в седло и неторопливо, явно получая от этого удовольствие, подобрал поводья. Вик Янг стоял, держа в руках попону Пуллицера и с сомнением смотрел на Александра. "Воробайся сразу вперёд", сказал он повелительно. "Возглавляй скачку, пока сможешь". Алессандро встретился со мной взглядом поверх головы Вика. "Скачи так, как ты планировал", сказал я, и он кивнул. Он неспешно отправился на дорожку, и Вик Ян, глядя ему в во след, воскликнул: "Мне никогда не нравился этот надменный маленький сопляк, и теперь он ведёт себя так, как будто ему наплевать на свою задачу". "Давайте подождём и посмотрим", примирительно сказал я, и мы ждали. И увидели. Алессандро провёл гонку именно так, как собирался. Получив пятый номер среди 16 участников забега, он пробился к ограждению в первые два форлонга, упорно держался пятым или шестым в течение следующих трёх форлонгов, после чего немного продвинулся вперёд, а на последних 60 ярдах нашёл лазейку почувствовал готовность полицера надать и обогнал ведущую пару учеников не более чем в 10 шагах от финишного столба. Жеребец, уже теряя темп, выиграл полтора корпуса. На полицера не было ставок, и мало кто приветствовал Алессандро, но, похоже, он в этом и не нуждался. Он соскользнул с лошади в вольере для расседлывания и окинул меня холодным взглядом, совершенно лишённого высокомерного самодовольства, которого я ожидал. Затем внезапно его лицо расплылось в тёплой, уверенной, простодушной улыбке счастья, которую я видел у него только один раз, когда он был у Маргарет. "Я сделал это", сказал он, и я подтвердил: "Ты сделал это прекрасно". И он, конечно, увидел, что я доволен не меньше его. Победа Пулитцера не устроила наших парней. Никто не ставил на него ни пенса, и когда вернулся Вик и сообщил, что старикан должно быть с возрастом сильно прибавил, и поскольку Алессандро не следовал инструкциям, все разом решили, что хвалить победителя не за что. Однако, поскольку победитель редко снисходил к ним, я сомневался, что он осведомлён о происходящем. Он был очень сдержан, когда на следующее утро приехал в Роули Лоч. Этти с первой партии отправилась в низину возле ипподрома, чтобы потренировать плоский легкий голуб на длинные расстояния. Мне же предстояла долгая поездка на машине, и я не мог поприсутствовать на занятиях. Она, казалось, была довольна тем, что остается главной на три дня, и заверила меня, что Ланкет и Лаки Линдси, отправлявшиеся на скачки в пять фарлонгов для двухлеток с опытным жокеем-северянином, благополучно прибудут в Тесайт в субботу. Алесандро поехал со мной в Дженсени, а Карло, как и раньше, последовал за нами. По дороге мы в основном обсуждали тактику, которая понадобится на Бакреме и Ланкете. И меня снова поразило странное отсутствие волнения у него, что на сей раз ещё больше бросалось в глаза. Вместо ожидаемых мною взвинченности и пыла он демонстрировал полное спокойствие. Теперь, когда он действительно участвовал в скачках, казалось, что его лихорадочное нетерпение напрочь испарилось. Бакром под ним не выиграл, но не потому, что Алессандро провёл скачку не так, как собирался. Бакром финишировал третьим, потому что две другие лошади были быстрее, и Алессандро принял это с удивительным смирением. Бакром сделал всё, что мог, просто объяснил он. Но вырваться вперёд у нас не получилось. Я видел, сказал я только и всего. В два последующих дня трёхдневных соревнований я познакомился ещё со многими, кто занимался скачками, и начал разбираться во всей этой индустрии. Я подседлывал остальных четырёх наших скакунов, на которых выступал Томми Хой Лейк, и поздравил его, когда один из них выиграл. "Забавно", сказал он. "Лошади в этом году такие быстрые, какими я их не помню". "Это хорошо или плохо?", спросил я. "Это шутка. Но дальше трёк будет заключаться в том, чтобы они так продержались до сентября. Вернётся мой отец, и так оно и будет", заверил я его. "О, да. Думаю, так и будет" сказал Томми без ожидаемого мною энтузиазма и отправился взвешиваться для следующей гонки. В субботу онкет финишировал в Тисайде на 4 корпуса впереди остальных при ставке 25 к одному, что увеличило мой выигрыш за сезон с 2000 до 4500 фунтов. И это, как я предполагал, моя последняя лёгкая добыча. Ланкет был третьим победителем из девяти наших скоконов, и теперь никому уже не приходило в голову, что Роули Лоч в упадке. Рассказы Алессандра и Вика Янга о том, как прошла скачка в Тисайде, предсказуемо отличались друг от друга. Алессандро сказал: "Помните, на проверке я намного сократил отставание, но тогда я стал догонять слишком рано, потому что задержался на старте, и в результате Ланкет устал под конец". Ну а теперь он снова показал, на что способен, как мы и думали. И это сработало. Я заставил его ускориться только перед последним форлонгом, и он так промчался, что оставил позади всех остальных. Это было потрясающе. Вик Янг излагал иначе. Он еле двигался. Его зажали в середине, так что можно было водить вокруг него хороводы. Но этот ланкий должен быть нечто особенное. Он побеждает даже по учеником, который лишь в третий раз участвует в скачках. В течение следующей недели на скачках было ещё восемь наших лошадей, три из которых достались Алесандро. Ни одна из них не выиграла, в том числе та, на которой он участвовал в скачках для учеников. В одной из скачек его заметно опередил на жёстком финише жаке чемпион, но по этому поводу Алесандро лишь заявил, что будет набираться опыта. Владельцы всех трёх лошадей были на скачках и не выказали ни малейшего недовольства по поводу увиденного. Алесандро По отношению к ним вёл себя вежливо и сдержанно, хотя по неосторожной усмешке, которую он позволил себе, считая, что никто его не видит, я понял, как его бесит необходимость изображать паеньку. Одним из владельцев был американец, один из учредителей того синдиката, который выкупил мои магазины. Его очень позабавило, что я сын Навила Гриффона, и он на прогулочном кольце перед скачкой рассказывал Алессандро, что этот молодой человек, то есть я, может научить кого угодно правилам ведения бизнеса. Никогда не забуду, как вы поделились своим рецептом успеха. Выстави витрине приманку и будь честным. Помните, мы спросили вас. Мы ожидали услышать в ответ кучу управленческих терминов, но это было всё, что вы сказали. Никогда этого не забуду. Именно на его лошади Алесандро отстал на голову от победителя, но с каковые лошади были давней страстью американца, и он разбирался в происходящем. Повернувшись ко мне на трибуне сразу же, как только был пройден финишный столб, он сказал: "Никогда не стыдно проиграть чемпиону, а из этого вашего мальчика выйдет толк". На следующей неделе Алесандро участвовал в четырёх скачках и выиграл две из них, обе у учеников. Во вторых скачках на нашем ипподроме в Нью-Маркете он победил звёздного ученика, открытия предыдущего сезона, и пресса начала задавать вопросы. Четыре победы за 3 недели, поставили его на первое место в списке учеников. Репортёры заинтересовались, откуда он появился. У него взяли парочку интервью, и к моему облегчению, Алесандро спокойно на всё ответил. Скромно глядя себе под ноги, пусть не без иронии. Прежнее привычное высокомерие было надёжно скрыто от посторонних глаз. Обычно он приезжал на скачки в Дженсене, но Карллы никогда не переставал ездить за нами. Договорённость стала привычкой. Во время наших поездок Алессандро довольно много говорил. Естественно, бескорыстно, без напряжения. В основном мы обсуждали лошадей, их кондиции и возможности по отношению к нашим соперникам, но иногда мне удавалось что-то выводить из его необычной домашней жизни. Он не видел свою мать с шести лет, когда она и его отец в последний раз ужасно разругались, и ему казалось, что это продолжалось несколько дней. Он был напуган, потому что они оба были такими разъярёнными, и он не понимал, в чём дело. Она продолжала обзывать его отца одним и тем же словом, насмехаясь над ним, и это слово Алессандро запомнил, хотя ещё долго не знал, что оно значит. Это было слово импотент, сказал он. Его отец был бесплоден. Вскоре после рождения Алессандро у него началась какая-то болезнь, которую постоянно упоминала его мать. Он не помнил, как выглядела его мать, помнил только её полный горечи голос и часто повторяющуюся фразу, обращённую к отцу: "С тех пор, как ты заболел". Он никогда не спрашивал об этом своего отца. Он сказал, что спросить было невозможно. Я подумал, что раз кроме Алессандро Энцо уже не мог иметь детей, это в некоторой мере объясняло, почему он так трясся над единственным сыном и потакал ему во всём. Энцо С его криминальным образом жизни был безусловно аномальной личностью, и Алесандро с точки зрения психологии отношений являлся постоянной его тревогой. Поскольку успехи Алесандро в верховой езде уже нельзя было считать чем-то случайным, Этти заметно потеплела к нему, а Маргарет тем более. Так что примерно 4 дня мы в дружеской атмосфере были заняты мирной, конструктивной совместной работой. Да, это продолжалось 4 дня. Оглядываясь назад, можно сказать, что очередной приезд Алессандро в Роули-Лоч стал для нас такой же неожиданностью, как снег для Сингапура. Появившись утром следующего дня, он, не скрывая охватившего его страха, сказал, что в Англию летит его отец. Прилетает сегодня. Он позвонил и судя по голосу, был очень сердит.